Ольга Каратаева. Моя очаровательная экономка. Глава 1. Босс, я перемыл весь сахар-рафинад в доме. Уверен, в ведре находится портал в другой мир. Чаромодифицированный енот Бальтазар. Я его вижу, крикнула я и выбросила в тред заранее приготовленную пластинку спрессованного зелья. Прошок тут же растаял в воздухе, вызвав сильный порыв ветра. Не теряя времени, я вступила на пружинящий поток и, оттолкнувшись от невидимой поддержки, уточка и нырнула в кусты. Именно там только что мелькнула рыжая морда с глазками-маслинами, слишком разумными, чтобы принять товариза обычного зверя. Ворвавшись в колючую зелень, я услышала треск раздираемой ткани, но о платье никогда было думать. Ломая ветки, рухнула на землю и схватила гада за пушистый хвост. Ладно, почти схватила. Стряхнув с ладони оранжевые шерстинки, я подскочила и бросилась в погоню за весело удирающим лисом. Правда, от лисьего вида после зверских экспериментов чокнутого бродя, там мало что осталось. Рыжая отся на к шерсти вытянутая морда и длинный пушистый хвост, которым эта тварь только что вельнула у меня перед носом, скрывшись в норе под раскидистым деревом. Я склонилась и задумчиво взглянула в темноту, размышляя: сквозной подкоп или нет? Точно не пролезешь, раздался за спиной насмешливый голос. Ни ванфас, ни в профиль порекомендовать тебе диету, червница Дион. Ещё одно слово, Бльтазар, и я тебя самого на диету посажу, оглянувшись на енота, сурово пригрозила я. Будто я не знаю, где ты печенье прячешь, фыркнул он и, стоя на задних лапах, гордо подбоченился. А ну подвинся, я сам его достану. Угу. Иронично скривилась я. «Вижу, ты по доброте душевно решил добавить своего местца в диету тваре? Он только этого и ждет. Лучше прочеши округу, и если почуешь запах, чарброди, сразу сообщи мне!» «Слушаюсь, госпожа чаровница!» Ацалютовал мне енот и юркнул в кусты. Затрезвонил переговорник. Чартыхнувшись, я... Перебрала на поясе прикреплённые мешочки, с трудом отыскав нужный. Выудила прозрачное стёклышко в золотистой оправе и начертила на гладкой поверхности руну ответа. "Дион, слушает?" "Поймала тварь?" взволнованно спросила начальница. "Почти." Я уныло посмотрела на шерстинки на тёмной земле. "Айлин!" взвыла она, и я представила, как главная червьница конторы по борьбе с магическими тварями в отчаянии выдирает по одному свои блондинистые волосы. Скоро 12. Если эта хвостатая гадина будет на свободе с наступлением полуночи, меня вышвырнут без рекомендаций. Вот увидишь, этот новый министр жуткий шавинист. Он уже двух женщин из руководящего аппарата уволил. Только и ждёт, когда кто-то совершит ошибку. Спокойно, Роэл, прервала я, пристально наблюдая за передвижениями енота. Зуб даю, не пробьёт и последний удар, как я тебе на стол положу шкуру этого зверя. Украсишь свои туфли и станешь счастливее гребаной Золушки. Не слушая причитания начальницы, я отключил устройство и сунул его в мешочек. Посмотрела на тёмное небо с разбросанными по сапфировому бархату искрами звёзд и аккуратной тарелкой луны. В бледном свете её лучей шкурка скачущего по кустам Бльтазара казалась серебристой. Енот, заметив мой вопросительный взгляд, застыл на месте и раскинув передние лапки в стороны, по-человечески пожал плечами. Я кивнула и опустила голову, пристально глядя в черноту норы. Итак, времени всё меньше. Если я не поймаю очередное творение сумасшедшего броди, место начальника нашей конторы станет вакантно. Очаровнице Циаре Роэль придётся искать работу, как и мне, ведь никто, кроме моей закодичной подруги по академии боевой магии, не сможет меня вынести больше одного дня. Ну хорошо. Закатала я рукава и отстегнула от пояса ещё один из многочисленных мешочков. Сам набросился. Алин, только не говори, что собираешься, начал было енот, но я уже высыпала белёсый порошок туда, где исчезло творение Валентаина Броде. Вспышка ослепила, и быстро распространяющийся из норы чёрный дым мгновенно заполнил лёгкие. Несмотря на то, что я прижала к носу платок, клубы мутного тумана расползлись по небольшой полянке. Енот, тоненько взвизгнув, забрался на дерево быстрее белки и, оскалившись, обиженно зарычал. Закашлившись, я отступила на шаг, чтобы сильно не слезились глаза, и принялась ждать нашего друга, который не применил высунуть из заполненной дымом нары свой рыжий нос, точнее хвост, будто приглашая меня ухватить его и вытащить добычу. Вот только тварь не собиралась сдаваться. Приподняв зад, она выпустила в воздух струю яда, Что это именно яд, я поняла, когда машинально отшатнувшись, проследила, как попавшая на дерево жидкость быстро разъедает кору до светлой древесины. Сглотнув, я принялась выискивать среди мешочков универсальное противоядие. Хотя если эта гадость попадёт на кожу, то тут уже никакие примочки не помогут. Жуткие способности порождаемых бродитвари всё опаснее. Животное, воспользовавшись моим замешательством, метнулось в сторону расположенных неподалёку и сверкающих приветливым светом в широких окнах домов. "Он бежит к люсковому жилью!" взвыл Бельтазар. "Дион, что застыла, как кошка перед генотом. Хватай своё зелье и вперёд. По твоей милости я не могу спуститься и не опозориться при этом. Кто знал, что Валентайн обернёт моё изобретение на пользу своим чудовищам?" Тихо ворча, я бросилась за тварью, которая, отравленная моим стимулирующим секрецию зельем, оставляла за собой заметный след из прожженных ядом растений. На бегу я вытащила из кармана моток яркой алой нити. Против этого Броди еще ничего не придумал. Стоило Лису исчезнуть в подвале первого же дома, судя по размерам, принадлежащего весьма состоятельным людям, я мгновенно принялась разматывать нить, обходя здание». Мне повезло, что тварь спряталась именно здесь, и я спешила запереть её, пока лис не нашёл себе более подходящее убежище. Обеспеченные жители столицы часто проводили обеззараживание, и в отличие от многоквартирных домов, тут не водилось лишней живности, а значит, произведению бродя не избежать, воспользовавшись крысиными ходами. Сам же он мою магию не преодолеет. Замкнув круг, я наполнила нить огненной энергией, и она тут же вспыхнула, образуя по периметру дома могучий заслон, через который не переберется ни одна магическая дрянь. «Заплесни велые чипсы!» — выргнулся енот, и я удивленно обернулась. «Как ты здесь очутился?» — насмешливо покачала я головой, наблюдая, как Бальтазар, вытянув мордочку, дует на лапке. Видимо, енот оказался внутри круга, когда я запустила магию — И теперь мы ему помощнику тоже не покинуть это место, пока не растает заклинание. Впрочем, неважно, прилетел Балтазар или телепортировался, долго ему ждать не придётся. Я сниму блок сама, когда договорюсь с хозяйкой дома и заберу тварь. Высылай группу зачистки, довольным тоном сообщила в магический переговорник. И готовь туфли, Золушка. Адрес говори, саркастично моя, снисходительно ответила начальница. Новость вернула ей спокойствие и уверенность. Вышли, ребят, через чарку. Улица Вильгельма Насатова, дом 13. Весело продиктовала я, примериваясь, где во дворе можно открыть зачарованную арку. Дион, сейчас не до шуток, обиженно отозвалась подруга. С чего ты решила, что я шучу? удивилась я. Айлин, осторожно уточнила начальница, ты действительно серьёзно? Не говори, что заперла тварь алой нитью именно в этом доме. Чей это дом? Чувствуя приближающуюся беду, пробормотала я. «Твоего бывшего? Или ее остервозной любовницы?» «Хуже!» — обреченно выдохнула она. «Это адрес нового министра Чар Сета Ридена, собственной персоной, того, кто через пять минут получит мой отчет о том, что в столице нет бегающих тварей броди». «Зря ты ругалась, что я печенье под кроватью складывал», — вмешался Бальтазар. «Пригодится, как нас уволят». «О, да!» Улыбнулась я, с тонким налётом плесени, а ничуды как хороши. Но тут же втрепенула. Отставить панику, я что-нибудь придумаю. Меня ещё не заметили, так что я, госпожа, вздрогнув, я обернулась к крыльцу дома и при виде невысокого бородатого мужчины в добротном костюме механично поправила пострадавшее в кустах платье. Заходите скорее, неожиданно пригласил незнакомец и шире распахнул двери. Ждём только вас.